Глава 14. «Тень!» Успел я только войти в просторы лагеря, как услышал до более знакомый бас, и лишь одного этого факта хватило, чтобы на моем лице расцвела огромная улыбка. «Гролик! Ха-ха-ха! Эта старуха нас не обманула! Ха-ха-ха! Тень твою ж дивизию!» Этот зеленый бугар рванул в мою сторону и крепко сжал в своих тисках. Ему силы было не снимать, что меня порядком удивило. Ибо, по логике, я сейчас должен был быть куда сильнее него. Но по факту мы сейчас примерно равны с ним по силе. Буквально через минуту с радостным криком и выкрикиванием нечленораздельных слов выбежал из застроящихся зданий Гролик, который тут же врезался в нас двоих, буквально снеся с ног. Эти двое, их даже смерть не изменила. Все так же безумные и непредсказуемые зато искренне рада тому, что сейчас происходит. Лита все это время стояла в сторонке и с довольной улыбкой смотрела на нас. В ее глазах была искренняя радость. Она сейчас выглядела словно заботливая мать, что выпустила своих детей погулять, и те встретили своих давних друзей. По крайней мере, она на нее сейчас походила. Встав на ноги, они тут же начали что-то рассказывать, постоянно перебивая друг друга, хвалились своими достижениями, понтовались, откровенно говоря. А я только с довольной улыбкой слушал их. Я действительно соскучился по этим двум придуркам, которых хлебом не корми, дай подраться и снести пару голов. «Прикинь!» — начал говорить Грольм, достав свой большой топор, который явно был усилен рунами смерти. «Перед тем, как нас твоя костлявая сюда отправила, она нам даровала оружие из своего личного арсенала. Вот эта малышка!» — погладил он топор по топорищу, или как там эта верхушка правильно называется. «Для меня практически ничего не весит!» а по противнику пролетает удар от бандуры весом почти в пятьдесят кило. Прикинь, к тебя врежется на огромной скорости что-то острое весом в пятьдесят кило. — Мощно, — кивнул я, оценивая оружие своим навыком. Но он сбоил и показывал только сплошные знаки вопросов вместо какой-либо ценной информации. — Я даже не могу определить, какие именно характеристики у этого топора. Очень мощные. — И не сможешь, — уже чуть спокойнее добавил Орг. Даже смерть предупредила, чтобы не пытались. Оно подстраивается под своего владельца. Это единственное, что она сказала. В бою не проверял, но очень будет интересно посмотреть, что я с ним смогу сделать. Чего-то подобного я и ожидал, усмехнулся я. А потом повернулся в сторону Гролька и вопросительно на него посмотрел. А ты чего не хвалишься? А у меня два топора. Похлопал он по оружию, что висело на его бедрах. Зачарование смерть накинула на них так что тоже нет смысла пытаться оценивать. А в бою здесь пока не оценивал. Там, ну, мои старые очень хорошо даже в ее мире справлялись, А отвоёвывая для ее царства территории. Кстати, постоянно нас почему-то навещала и рассказывала про твои успехи. Ого! — искренне удивился я. Вольщён, честное слово. После этого начал крутить головой и высматривать последнего воскресшего, хоть и временно, члена моего отряда. А где Латий? Он сейчас на той границе лагеря. — показал себе за спину грольм. Сказал, что хочет посмотреть маршруты, которыми мы будем пользоваться, свериться с картой и докладами, которые успел получить, чтобы спрогнозировать и спланировать атаки на первые точки. Ну, в общем, своей любимой хернёй занимается. Планирует планы и думает думы. — В своей манере, — усмехнулся я. — Только ты не удивляйся, когда увидишь его, — усмехнулся Гролик. — Он немного преобразился, пока мы были в том мире. — Это наш нрав не позволил нам измениться. Ха! Оба брата одновременно ударили друг друга кулак в кулак. А вот он тихий и рассудительный всегда был. А так как он стал защищать интересы смерти, то и стал ее рыцарем. Постараюсь сделать так, чтобы у меня не рухнула челюсть, усмехнулся я и хлопнул обоих орков по плечам. Ладно, потом еще будет время поболтать. Нам еще целый план отвоевывать, так что времени для этого у нас будет предостаточно. Выдвинувшись вперед, я начал смотреть по сторонам. Я сразу пытался вникнуть, какие здания для чего будут нужны. Казармы или жилые помещения угадывались почти сразу. Смог угадать будущий штаб, так как там кто-то старательно работал над картой. Спасибо, что стены нет. А вот остальные? Нет, я совсем не понял. Но больше всего меня поразила статуя элиты, которая во весь рост стояла посреди лагеря. И от нее исходила мощная аура. Сто процентов какая-то защита от нее будет. Пройдя почти через весь лагерь, который простирался вдоль вообще всего ущелья, здания которого были достаточно сильно разнесены между собой, я начал подниматься. С этой стороны подъем был не такой крутой, но при этом он был более длинным, нежели с противоположной стороны. У такого лагеря будет существенный недостаток. И если на нас нападут с обеих сторон, то нам останется только одно — сражаться до победы или до смерти. Отступить из такого лагеря просто очень тяжело. Да и отступать, по логике, больше некуда. Это наша финальная и начальная точка. Начальная для наступления и финальная для обороны. Потеряем ее. Сто процентов больше не сможем заниматься захватом. Когда я поднялся на поверхность, то был сильно удивлен. Платье стояло весь рост, левой рукой он прижимал свой шлем, который даже со стороны напоминал огромный череп. Вся его броня кричала о том, откуда он пришел. Черепа, кости... Вся атрибуть к смерти. Даже у его меча была костяная рукоятка и костяные ножны. Когда я подошел к нему и положил руку на плечо, то был еще сильнее удивлен. Он изменился внешне. Щеки впали, сам он стал выглядеть куда старше. Скулы стали чуть шире. Взгляд теперь был более жестоким, жестким, нежели ранее. Сто процентов он очень многое сделал для смерти, из-за чего ее аура сильно подействовала на него. Даже его способности, чую, теперь другие. Да и кожа бледнее стала. «Смерть изменила тебя, друг мой!» Протянул я ему руку и улыбнулся. Ведь на его лице тоже появилась сдержанная, но искренняя улыбка. «Но в любом случае, я очень рад тебя видеть!» «И я тебя!» Голос его оставался прежним, а потом он не смог сдерживать свою улыбку, которая растянулась до ушей, подтянул меня к себе и сжал в объятиях. Чему я сильно удивился. Боги, сломаешь же меня! Я натужно начал говорить, так как его силы действительно хватило, чтобы сжать даже пластины брони под моим плащом. Спасибо Борису, что они быстро восстановят свою форму. Прости, отпустил он меня. И Я отступил на шаг, а он положил руки мне на плечи и стал всматриваться в мое лицо. У тебя стал взгляд суровее и обдуманнее. Рога немного больше, да и ты сам стал более жестким но все равно в твоих глазах читается добро и благие намерения. Я рад, что время не сломало тебя, как и наша гибель. От тебя прежнего, — провела пальцем вокруг своего лица, не касаясь его. Мал что осталось. Нет, нос, например, тот же, губы тоже. А вот все остальное изменилось, чему я крайне удивлен, если честно. Попал под влияние твоей, нашей богини, — отпустил он мои плечи после чего приложил три пальца к черепкам на нагруднике, наклонил голову и прикрыл глаза. «Да славится имя твое!» «Воу, воу!» Отступил я на шаг и начал наигранно-шокированно говорить. «Давай поменьше фанатизма. Я не думаю, что она хочет, чтобы ее имя направо и налево говорили. Отрубить пару голов, да и хватит. По крайней мере, я так и делаю. А вот это...» Усмехнулся я и упер правую руку в бок. «Как мне кажется лишнее». Безобидно, я, как старший из живых последователей, надеюсь, так и есть. Ей моего служения вполне достаточно. Подумаю над твоими словами, — кивнул он, видимо, не поняв моего тонкого юмора, на что я вздохнул и махнул свободной рукой. Что напланировали? Посмотрела в сторону города, который все так же тревожно переливался различными оттенками цветов. — У этой стервы! — оскалилась демоница. По всей видимости, это та самая старшая, а лишь вроде... Защита города снизилась в четыре раза в количественном отношении. Она очень многих направила в эту бойню, как и остальные повелители планов. Ну, это и хорошо. Во-первых, нам тут будет проще. Во-вторых, если мы захватим полок восстановления, место, где мы перерождаемся после смерти в вашем мире, то у нас будет шанс остановить приток живой силы». «Сколько у нас есть примерно времени до того, как начнут возрождаться первые демоны после смерти?» Посмотрел я на нее, а та усмехнулась. Самое малое неделя», — спокойно ответила она. «За этот срок мы должны пробраться в средний город и захватить ту точку. Нижний город вообще практически не охраняется. Так что одним наскоком...» «Сможем захватить примерно половину от того, что там осталось». «А как добраться до нижнего города?» Усмехнулся я и провел рукой перед собой. «Тут, мать его, чистое поле. До нас за несколько километров будет видно». «Это самонадеянная сука». Рядом с нами появилась Лита, играя желваками от злости до крови сжимая кулаки. «Настолько самонадеяна, что даже не смотрит в эту сторону. Я бы чувствовала это, но...» У нее нет наблюдателей, либо их минимум. За нашей спиной нет ни единого плана. Там только пустота, бесконечная. А вот там...» Махнула она рукой вперед. «Целых три плана не так далеко. Могут и напасть. А по поводу пустоты я тебе уже говорила. Ей плевать». «Чую, что все будет совершенно наоборот», усмехнулся я. «Вы же коварны, сукубы. Делаете из себя жертву» а потом нападаете на того, кто пришел к вам. Тут может быть то же самое. Она может просто показывать, что это место очень плохо защищено. А по факту... По факту тут могут быть ловушки, про которые мы можем банально не знать. «В твоих словах есть доля истины», — задумчиво сказал Латий. «Нужно будет продумать план на этот случай. Но мы тоже тут не так давно. Примерно 10 часов. И именно тут...» Топнул он ногой, обозначая, что слово «тут» имеет отношение именно к этому месту. «Не больше часа. Плюс, да, мы думали о подходах. Мне тоже не нравится, что тут столько открытого пространства. Нужно думать над маскировкой, которой у нас нет». «Или подземным переходом», — задумчиво задал и вопрос, и с улыбкой медленно повернулся в сторону рыцаря смерти. «А вот это...» — свел он брови вместе... А потом на его лице появилась жестокая и самодовольная улыбка. А вот это мне нравится. Мне тебя точно очень не хватало. Тогда будем создавать подземный переход до города. Кивнула Алиша и тут же ушла в сторону возводимого лагеря. А много на это времени уйдет. Посмотрела на Литу. Лагерь возводит, как слышал, около десяти часов. Через час он будет готов, задумалась она. Думаю, дня три, не больше. Тогда подождем, кивнул я. Заодно придумаем, как все захватить в городе. Нужно же иметь какой-то план. Все равно все пойдет по одному месту. Усмехнулась будущая повелительница плана соблазна. Но план не помешает. Хоть будут цели, которые нужно будет достигнуть. В лагерь, твердо сказал я. В лагерь, повторил мои слова Латий. Это точно будет незабываемое приключение.